Тайный советник посла. О последних годах жизни инженера Евна Азефа разговор особый. После разоблачения он исчез и под чужим именем жил в Берлине с кофешантанной певичкой Хедвиг Клепфер. Считается, что он скончался в 1918 году и, ходи в Берлине похоронил его на кладбище в Вельме-Роздорфе под камнем, на котором вместо имени был выбит только номер 446. На Но, возможные похороны были только прикрытием очередной авантюры великого провокатора. Известный архивист, бывший следователь МВД, полковник милиции Хлысталов В своей книге «Босиком среди гадюк» обращает внимание на ничтожность суммы, указанной в счете на похороны Азефа. Своего папочку, завещавшего ей состояние, нажитое тяжким предательским трудом, Хэдди, как выразился эмигрантский историк Николаевский, похоронила где-то на границе 2-го и 3-го класса. Что-то уж слишком прижимисто. И самое удивительное, вот Давица, провожая папочку в последний путь, не пожелала взглянуть на дорогого усопшего. Хоронили Азапа в закрытом гробу. Тут уж самый недогадливый читатель спросит, а был ли покойник? Может, и гроб был пустой, и на участке 446 вообще никто не похоронил? Уже у современников событий возникала эта мысль. Но Хлысталов первый задался вопросом, если Азов действительно не умер в 1918 году, что же с ним тогда стало? Азов начал вести себя странно с 1999 года. Своего жандармского начальника, генерала Герасимова, он на прощальной встрече с хлиповой уверял, что страшась мести эсэровских боевиков, согласен уехать на край света и вести в жизни робинзона, лишь бы только спасти жизнь. но уезжает он отнюдь не на необитаемый остров а он, которого ищеры разыскивают по всей Европе, поселяется у них подносом в Берлине, ведёт крупную игру на бирже, ездит отдыхать на лучшие европейские курорты, где бросает на ветер десятки тысяч в увеселительных заведениях и казино По мнению некоторых историков, это объясняется тем, что Азов в 1909 году перешел из агентуры охранки в русскую военную разведку. Поэтому он и поселился в Берлине, столице державы, которая была главной военной противницей Российской империи. А на курортах Франции и Голландии, подальше от глаз немецкой контрразведки, Он встречался со своими связниками. Агентом он, похоже, по своему обыкновению был двойным. Об этом свидетельствует обстоятельство его ареста берлинской полицией 12 июня 1915 года. Условия его заключения в Моабитской тюрьме были не слишком стеснительными. Ему были разрешены свидания, чтение газет, его ежедневно отпускали в город на 2 часа для прогулок, покупок и прочего. Сообщает Николаевский со слов любовницы узника. Можно не сомневаться, что в эти 2 часа прогулок агенты немецкой контрразведки не спускали с него глаз. И всё же возможность совершать ежедневный мацион ему предоставляли, и, видимо, за какие-то были заслуги им дорожили. Стоило ему почувствовать недомогание, как из камеры его тут же услужливо